Аннотация: Университетские хроники, древнегреческая трагедия, воспитательный роман, скроенный по образцу толстых романов XIX века, страшная сказка на ночь. К роману американской писательницы Хани Янагихары подойдет любой из этих определений, но это тот случай, когда для каждого читателя книга становится уникальной, потому что ее не просто читаешь, а проживаешь в режиме реального времени. Для кого-то этот роман станет историей о дружбе, которая подчас сильнее и крепче любви. Для кого-то книгой, о которой боишься вспоминать и которая в нижнем шкафу прячется, как чудище под кроватью. А для кого-то маленькая жизнь станет повестью о жизни, о любой жизни, которая достойна того, чтобы ее рассказали по-настоящему хотя бы одному человеку. Конец аннотации